Я разбудил денщика, сказал ему, что получен приказ утром срочно выехать в час лавице, и занялся с ним упаковкой вещей. Мы еле управились к утру, но ровно в пять тридцать я явился к полковнику за документами. Как он и велел, я покинул казарму незаметно. Однако действие гипноза, парализовавшего мою волю, Сохранялось лишь до тех пор, пока я еще находился на территории казармы, и приказ, отданный мне, не был выполнен до конца. Первый же толчок вагона вывел меня из оцепенения. И я пришел в себя, словно человек, отброшенный взрывной волной, который, шатаясь, поднимается на ноги и с изумлением видит, что он невредим. Я удивился. Во-первых, я еще жив, а во-вторых, мчусь в поезде, вырванной из своего будничного, привычного существования. Едва я начал вспоминать события последних суток, вихрем закружились в моем мозгу. Ведь я же хотел покончить с собой, но чья-то рука отвела револьвер от моего виска. Полковник сказал, что все уладит но ведь это касается только полка и моей репутации офицера. Наверное, товарищи стоят сейчас перед Бубенчичем и клянутся ему никогда ни словом не обмолвиться о случившемся. Но никто не запретит им думать то, что они думают. Все поймут, что я сбежал, как последний трус. Аптекарь, может быть, сначала и поверит тому, что она говорят, но Эдит, ее отец, остальные... Кто скажет? Кто объяснит им все? Семь часов. Сейчас она проснется. И первая ее мысль обо мне. Может быть, она уже смотрит в бинокль с террасы. Терраса. Почему я всегда вздрагиваю, как только вспоминаю о ней? Эдит смотрит на учебный плац, видит наш полк и не знает не догадывается, что сегодня в нем одним человеком меньше. Но после обеда она станет ждать, а меня все нет и нет, и никто ничего не объяснит ей. Я не написал ей ни строчки, она позвонит в казарму, там скажут, что я откомандирован, и она останется в полном недоумении. Или еще ужаснее, она поймет, Сразу же все поймет, и тогда... Я вдруг вижу угрожающий взгляд Кондора за сверкающими стеклами Пенсне. И снова слышу, как он кричит на меня. Это преступление! Убийство! И тут же память рисует другую картину. Эдит, приподнявшись в кресле, перегибается через перила, а в глазах ее бездна смерть — Надо что-то немедленно предпринять. Прямо с вокзала дать ей телеграмму. — Это необходимо, не то она с отчаяния сделает что-нибудь непоправимое. — Нет, ведь это я должен не делать ничего непоправимого, — сказал Кондор. — А случись что-либо, тотчас известить его. Я твердо обещал ему и должен сдержать свое слово. Слава богу, Вене у меня будет два часа, поезд отходит в полдень. Может быть, я еще застану Кондора дома? Я должен застать его. В Вене я оставляю багаж денщику, велю ему ехать на северо-восточный вокзалы ждать меня, а сам лечу на извозчике к Кондору, шепча про себя. Вообще-то я не набожен, Господи, сделай так, чтобы он был дома, сделай так, чтобы он был дома. Только ему я мог все объяснить. Только он поймет меня, только он сумеет помочь. Но служанка в пестрой домашней косынки косынке, испадающих башмаках, не спешит доложить обо мне. Господина доктора нет дома. Нельзя ли подождать его? Ну, до обеда они не придут. Не знает ли она, где он сейчас? Не знаю. Они ходят от одного к другому. Нельзя ли мне увидеть хозяйку? Сейчас спрошу. Поведя плечами, она уходит в комнаты. Я жду. Та же приемная, и я также жду. Слава богу, наконец, те же тихие скользящие шаги в соседней комнате. Дверь приоткрывается робко, неуверенно. Все, как в прошлый раз, словно дуновение ветра отворяет ее. Только голос, который я слышу, звучит сегодня тепло и сердечно. — Это вы, господин лейтенант? — Да, — отвечаю я и бессмысленно кланяюсь слепой. — Ах, мой муж будет весьма сожалеть, что вы не застали его. Он очень огорчится. — Я надеюсь, вы подождете? Он придет самое позднее в час. Нет, к сожалению, я не могу ждать. Но... но это очень важно. Может быть, я мог бы поймать его по телефону у кого-нибудь из пациентов? Она вздыхает. Нет, боюсь, это невозможно. Я не знаю, где он. И потом, видите ли, у тех людей, которых он охотнее всего лечит, не бывает телефонов». Но, может быть, я сама...» Она подходит ближе. Какую-то секунду ее лицо выражает замешательство. Она хочет что-то сказать, но я вижу, ей неловко. Наконец, она решается. «Я... я понимаю, я чувствую, что это очень спешно. Была бы хоть какая-нибудь возможность, я вам... Я вам, конечно, сказала бы, где его найти, но... Но, может быть, я могу передать ему...» как только он вернется. Ведь это, наверное, касается той бедной девочки, в судьбе которой вы принимаете такое участие. Если вы ничего не имеете против, я охотно возьму на себя. И тут со мной происходит что-то нелепое. Я не осмеливаюсь взглянуть в ее незрячие глаза. Не знаю, почему, но мне вдруг кажется, что она уже обо всем догадалась. И я, охваченный мучительным стыдом, невнятно бормочу. Очень любезно с вашей стороны, сударыня. Но мне не хотелось бы утруждать вас. Если позволите, я оставлю ему записку, напишу самое главное, он наверняка вернется домой до двух. В два поезд уже отходит, а он должен поехать туда, то есть обязательно поехать». Я нисколько не преувеличиваю. Я вижу, что убедил ее. Она подходит ближе и делает непроизвольный жест, словно желая успокоить меня. Разумеется, я верю вам. И не беспокойтесь, он сделает все, что сможет. Разрешите, я напишу ему. Да-да, конечно, вот сюда, пожалуйста. Она идет впереди меня, и мне бросается в глаза, с какой уверенностью она движется среди знакомых ей предметов. Наверное, десятки раз на дню ее чуткие пальцы, прибирая, ощупывают его письменный стол, потому что она уверенно, как зрячая, достает из левого ящика три-четыре листа бумаги и кладет их точно перед письменным прибором. Здесь ручка и чернила. Опять-таки безошибочно указывает она на прибор. В один присест я исписываю пять страниц. Я заклинаю Кондора. Он должен выехать в усадьбу немедленно. Немедленно! Я трижды подчеркиваю это слово. Я рассказываю ему обо всем очень подробно и откровенно. Я не выдержал отрекся от своей помолвки перед товарищами только он один понял с самого начала что моя слабость происходит из страха перед людьми из жалкого страха перед сплетнями и пересудами я не умалчиваю и о том что сам хотел совершить суд над собой и что полковник спас меня против моей воли до последней минуты я думал лишь о себе и только теперь с ужасом осознал, что увлекаю за собой и ее, неповинную, немедленно. Ведь он понимает сам, как это спешно. Он должен ехать туда, я опять подчеркиваю слово немедленно, и сказать ей правду, всю правду, и не надо щадить меня. Он не должен ничего приукрашивать, незачем смягчать мою вину». Если Эдит, невзирая на все, простит мою слабость, наша помолвка будет для меня священнее, чем когда-либо. Лишь теперь это действительно стало для меня святыней, и если она позволит, я тут же подам в отставку и приеду к ней в Швейцарию. Останусь с ней, несмотря ни на что. Выздоровеет она сейчас или потом, или никогда. Я сделаю всё, чтобы искупить свою трусость, свою ложь. Отныне у меня в жизни одна цель — доказать ей, что я обманул не ее, а тех других. Он должен честно рассказать ей всю-всю правду, ибо только теперь я понял, что обязан ей большим, чем кому бы то ни было, чем товарищем армии». Только она вправе осудить или оправдать меня. Только она может решить, достоин ли я прощения. Он, Кондор, должен бросить все, речь идет о жизни и смерти, и поехать туда дневным поездом. Ему непременно надо быть в усадьбе к половине пятого, и ни в коем случае не позже. В это время я обычно прихожу туда. Я в последний раз обращаюсь к нему с просьбой. Только еще раз, один-единственный раз, должен он помочь мне, и немедленно, я четырежды подчеркиваю это лихорадочное немедленно, ехать в усадьбу, иначе будет поздно. Едва я отложил перо, как мне стало ясно, что сейчас я впервые принял настоящее решение. Только сейчас, когда я писал, мне открылся правильный путь. Впервые я почувствовал благодарность к полковнику за то, что он меня спас. Я знал, отныне вся моя жизнь принадлежит только одному человеку, той, которая меня любит. Лишь теперь я заметил, что слепая все время неподвижно стояла рядом со мной. И опять мной овладела необъяснимое ощущение будто она прочла письмо от первого до последнего слова и знает все простите меня за невежливость тотчас вскочил я я совсем забыл, но но я так торопился написать это письмо. она улыбнулась мне ну это ничего что я немножко постояла важно другое мой муж несомненно сделает все что вы хотите. Я давно почувствовала, ведь я знаю малейшие оттенки его голоса, что вы ему нравитесь. И не мучайте себе Она заговорила еще более сердечно. — Пожалуйста, не мучайте себя, все будет хорошо, обязательно будет. — Дай бог! — вырвалось у меня от души. — Ведь говорят же, что слепые обладают даром ясновидения. Я склонился и поцеловал ее руку. Когда я взглянул ей в лицо, я искренне удивился тому, что при первой встрече эта женщина с седыми волосами, горькими складками у рта и слепыми глазами могла показаться мне некрасивой. Сейчас ее лицо было озарено любовью и сочувствием будто эти глаза, в которых отражался вечный мрак, видели больше, чем те, которые с радостью взирают на белый свет. Я распрощался, чувствуя себя исцеленным. И то, что в этот час я вновь, теперь уже навсегда обручился с другой беспомощной, отвергнутой, уже не казалось мне жертвой. Нет, здоровые, сильные, гордые, и веселые не умеют любить. Зачем им это? Они принимают любовь и поклонение как должное, высокомерно и равнодушно. Если человек отдает им всего себя, они не видят в этом смысла и счастья целой жизни. Нет, для них это всего лишь некое добавление к их личности, что-то вроде украшения в волосах или браслета, лишь обделенным судьбой. Лишь униженным, слабым, некрасивым, отверженным можно действительно помочь любовью. Тот, кто отдает им свою жизнь, возмещает им все, что у них отнято. Только они умеют по-настоящему любить и принимать любовь. Только они знают, как нужно любить, со смирением и благодарностью. Мой денщик терпеливо ждет меня на вокзале. пошли — говорю я ему, улыбаюсь У меня словно камень с души свалился. С каким-то доныне неведомым чувством облегчения я осознаю, что наконец-то поступил правильно. Я спас себя и спас другого человека. И я больше не сожалею о том, что струсил вчера ночью. Напротив, — говорю я себе, — это даже к лучшему. Хорошо, что все так случилось. Те, кто доверяет мне, знают теперь, что я не герой и не святой. Я больше не бог, милостиво, соблаговоливший, приблизит к себе бедную коллегу. Если я принимаю ее любовь, это уже не жертва с моей стороны. Нет, теперь я должен просить о прощении, а она — даровать его мне. Да, все к лучшему. Никогда я не чувствовал себя так уверенно. Лишь один раз за все это время на меня отдохнуло холодом мимолетного страха, когда в Лунденбурге. В купе ворвался дородный господин и, задыхаясь, упал на диван. Слава богу, все-таки успел. Не опоздай поезд, на шесть минут я бы остался. Я невольно вздрогнул. А что, если Кондор не пришел домой к обеду? или пришел поздно и не успел на дневной поезд, тогда все напрасно. Она будет ждать, ждать. Перед глазами тотчас возникает кошмарное видение. Цепляясь за перила террасы, она смотрит вниз, перегибается. Господи, она должна, должна узнать вовремя, что я раскаялся в своем предательстве, вовремя, прежде чем ее охватит отчаяние, прежде чем случится непоправимое. Пожалуй, пошлю ей телеграмму с первой же остановки, успокою ее на тот случай, если Кондор не успеет приехать. — На следующей станции в Брюнне. Я выскакиваю из вагона и бегу на почту. — Ну что это?